Глава 7. Бориса они нашли в конторе при овощесушильном заводе. Егор получил свой рубль и скрылся, а капитан Лобанов и участковый Бибиков обосновались в отдельном кабинете с Борисом Сухоруковым, за авгаром при складском помещении под руководством Октябрины Сталиновны. Знакомство с Артемом Чапайло Борис признал сразу, как только Лобанов задал вопрос. «Да, мы с ним знакомы», — заявил Сухоруков. «Он снимает у меня комнату в поселке. Сам я живу в городе, домом в поселке редко пользуюсь, только когда на складах завал и в город возвращаться смысла нет. Дом пустует, вот я и решил человеку помочь. Он ведь, считай, на улице остался, когда невеста его выгнала. А сестра, хоть и живёт в достатке, судьбой брат не слишком интересуется». «Вот ведь как бывает». — Родная кровь, а помощь не дождешься. — Вот как? Значит, Артем сказал вам, что сестра с ним не общается? — Не совсем так, — Борис замялся. — Они ведь росли порознь, в детстве их государственные службы разлучили, и росли они в разных семьях. Но Артем всегда мечтал о объединении семьи, и как только дождался совершеннолетия, сразу поехал на поиски сестры. Только к тому времени, как он ее нашел, сестра уже была замужем, а муж не сильно горел желанием принимать Артема в семью. Сестра — создание слабовольное, что муж скажет, то и делает. Вот и не сложились у них отношения. И в разрыве с невестой, значит, тоже не Артем виноват. Лобанов прощупывал почву, прежде чем начать основной разговор. — Что тут скажешь? Не повезло парнишке. Его возлюбленная, женщина намного старше Артема, вскружила парню голову, поиграла и с ним, как с игрушкой, а потом взяла, да и выставила на улицу. Даже вещи не позволила собрать. Он ко мне с худой войской пришел. Ни мыла, ни полотенца, смена белья, вот и все его богатство. Как вы с ним познакомились? Лобанов решил не спешить с дурной вестью, а попытаться получить как можно больше информации об убитом. «Как познакомились?» «О, это интересная история!» Борис улыбнулся. «Я из Придонского возвращался, ехал на своем москвиче, уже в город въехал, а уставший был, всю ночь не спал. Видно, глаза на секунду закрыл, а открыл и вижу, прямо перед капотом парень. Я по тормозам, а он вильнул, и прямо мне на капот летит. Все, думаю». Хана мне, угробил человека, из машины выскочил, гляжу, вроде живой, поднял его, а он еще извиняется, простите, мыл, капот вам помял, я его в машину посадил, и к себе отвез. Пару часов наблюдал, не станет ли ему хуже, а ничего обошлось. Так наше знакомство и началось, и что же вы с ним друзьями стали? Спросил Лабанов, не сочтите за грубость, но вы, я вижу, мужчина зрелый. — А Артем, как вы верно подметили, совсем зеленый еще. У вас и интересов общих быть не должно. — Верно. У нас с Артемом разница в возрасте лет двадцать, — согласился Борис. — Только тут дело не в возрасте. Я ведь до сорока трех лет бобылем прожил, и все меня устраивало. А тут, видно, одиночество меня достало. Не знаю. Наверное, хотелось почувствовать себя кому-то нужным. «А Артем, он очень благодарный парнишка оказался». «Сколько времени вы с ним знакомы?» «Месяцев пять, может, больше. Пока он у невесты жил, мы раза два в месяц встречались. Ну, знаете, пивка попить, футбол посмотреть». В голосе Бориса появились ностальгические нотки. «Иногда он со мной на склады ездил, вроде как на экскурсию. Я даже подумывал на работу его к себе взять, но он отказался». Сказал, что хочет сам всего в жизни добиться. А потом, когда его невеста выгнала и сестра к себе жить не пустила, я его в свой дом отвез. Здесь почаще встречаться стали. Я старался поддержать его. Знаете, разрыв с невестой его подкосил. Думал, не оправится он. Но нет, вроде ужил. Я ведь почему вам все это рассказываю? Раз вы по его душ пришли, значит, считаете, что он в чем-то дурном замешан? Так? И вы решили, что если расскажете нам о нем побольше, мы поймем, что ошиблись. Выдвинул предположение капитан Лобанов. «Именно так я и думаю. Хотел, прежде чем адрес нового жилья Артема вам давать, сказать немного слов в его пользу». Борис печально улыбнулся и спросил. «Артем попал в беду?» «Да, Борис, Артем попал в беду», — ответил Лобанов, так как больше скрывать правду не было смысла. «Какого рода его неприятности?» «Я могу чем-то помочь?» «Он мертв», — произнес Лобанов. «Его тело нашли в мусорном баке со следами ножевых ранений в области живота. Мы пытаемся выяснить, кто мог это сделать». «Мертв? Убит? О, Боже! Я так и знал, что ничем хорошим это не кончится!» Борис не смог сдержать эмоций. «Эх, Артем, Артем!» «Говорил же я ему, не стоит гоняться за большими деньгами!» «Так вы знали, что может произойти что-то подобное?» Слова Бориса удивили капитана. «Не то чтобы знал, но предполагал плохой исход. Не смерть, конечно, но неприятности. Борис, сейчас самое время рассказать нам все, что вы знаете», — потребовал капитан Лобанов. «Ничего не утаивайте и не приукрашивайте». От того, насколько вы будете с нами честны, зависит, сумеем ли мы выйти на убийца Артема или нет. Вы это понимаете? Да, — Да-да, я понимаю. Но, боже, какая жуть! Артем убит! Бедный мальчик! Собравшись с мыслями, Борис начал рассказывать. В понедельник он работал на заводе и в обеденный перерыв решил навестить Артема, перекусить, а заодно проведать, как себя чувствует его младший товарищ артем он застал в приподнятом настроении борис поинтересовался откуда такое воодушевление попросил рассказать но парень поначалу отнякивался говорил что ничего не произошло просто вдруг отпустила но после настойчивых расспросов сообщил что скоро в его жизни все изменится начав говорить он никак не мог остановиться расписывал какая волшебная у него наступит жизнь Он все повторял. «Всего один день, и у меня будет денег столько, что хватит до конца жизни», — рассказывал Борис. Говорил, «Дела обернулись в лучшую сторону. Мне теперь ни невеста, ни сестра не нужны. Плевать, что все меня бросили. Теперь я сам себе хозяин». Что-то более конкретное, откуда у него возьмутся деньги, Артем говорил. «Может, собирался выиграть в карты или продать что-то?» — уточнил Лобанов. Нет, никакой конкретики, как я не пытал его. Я стал его отговаривать, объяснять, что шальные деньги никогда не приносят удачу, даже снова предложил пойти ко мне в помощники, пообещал достойный оклад, но он и слушать не хотел. Снова и снова твердил, что теперь он обеспечен до конца жизни. А конец, вот он, не заставил себя ждать, Борис покачал головой. «Как думаете, его смерть связана с теми деньгами?» «Почти уверен в этом». Лобанов чуть помедлил, потом добавил. «Никаких доказательств у нас нет, но профессиональный опыт подсказывает мне, что именно желание получить много денег и погубило Артема». «Вы найдете их? Найдете его, убийц. Борис схватил капитана за руку. «Они должны ответить за это зверство!» Лобанов убрал руку, бросил взгляд на Бибикова, и начал говорить, медленно растягивая слова, давая возможность Борису переварить услышанное. Мне не хочется разбивать ваши иллюзии, но я уверен, что так для вас будет лучше. Вы не все знаете про Артема. Вернее, вы знаете о нем только то, что он хотел, чтобы вы знали. На самом деле Артем совершенно не такой человек, каким желал выглядеть в ваших глазах. Его сестра никогда не отказывалась от него. Более того, она снабжала его деньгами в течение года, несмотря на то, что это сказывалось на их с мужем отношениях. Именно она мечтала о воссоединении семьи, а Артем лишь ловко пользовался ее стремлением наладить отношения с младшим братом. «Прекратите! Прекратите немедленно! Как вы смеете оговаривать мертвого человека, когда он ничего не может противопоставить свою защиту?» — Ваше негодование вполне естественно. Но подумайте, зачем мне очернять память Артема? Какая мне с этого выгода? — Я не знаю, зачем вы это делаете. Да в сущности я не хочу знать. Борис сердито смотрел на капитана, готовый в любой момент встать и уйти. — Про отношения с сестрой я знаю не со слов ее мужа. Продолжал капитан Лобанов. Об этом мне рассказали подруги Татьяны, его сестры. Кроме того, я говорил с невестой Артема, Ириной, и она рассказала, почему вынуждена была выгнать Артема из дома. Дело не в возрасте и не в том, что она охладела к нему, наигралась, как вы выразились. Нет, она выгнала его после того, как он начал воровать в нее деньги. — Это очередной наговор! Ей просто нужно было как-то оправдать свою жестокость! — проговорил Борис, но голос его звучал уже не так уверенно. Хорошо. «Я скажу вам еще кое-что». Лобанов смотрел прямо в глаза Бориса. В воскресенье вечером он должен был встретиться с сестрой. И в этот день она пропала. Думаю, ее уже нет в живых. Когда сегодня было найдено тело Артема, моей первой мыслью было то, что они оба погибли от руки одного убийцы в один и тот же момент. Но вы сказали, что в понедельник Артем был жив. Он красочно расписывал вам, как изменится его жизнь — Говорил, что сестра ему больше не нужна, и у меня возникло подозрение, что в тот момент он уже знал о том, что его сестра мертва, или, по крайней мере, он думал, что та мертва. — Нет, вы ошибаетесь. Артём хороший мальчик. Я не мог так ошибиться в нём. — Борис, мы должны просить вас разрешить нам осмотреть дом, в котором жил Артём. — Чтобы накопать на него ещё больше грязи? — Возмущение вновь поднялось в душе Бориса. «И как вы только живете после такого!» «Вы напрасно так реагируете», — вмешался до тех пор молчавший участковый Бибиков. «Каким бы ни был человеком Артем Чапайло, такой участи он не заслужил, и мы намерены отыскать его убийцу, чтобы он понес заслуженное наказание. С вашей помощью или без нее, но мы это сделаем!» Борис долго всматривался в лицо Бибикова, пытаясь найти в нем признаки лицемерия. Но так и не нашел. Виновато улыбнувшись, Борис произнес. Простите, видимо, я перегнул палку. Пойдемте, я покажу вам, где жил Артем. Втроем они вышли из здания овощесушильного завода и прошли на парковку, где стоял автомобиль Борисом. Быстро заняв места, тронулись в путь. Дорога шла вдоль железнодорожного полотна. Борис то и дело сбавлял скорость, стараясь не посадить машину днищем на промерзшие борозды колеи. Через пятнадцать минут тряски автомобиль остановился у высокого забора в частном секторе поселка. Выгружайте, приехали!» Борис первым вышел из машины, открыл калитку, запертую на щеколду, подошел к крыльцу и остановился. На двери висел громоздкий навесной замок. Борис тоской смотрел на него и не делал попыток открыть. Лобанов подошел сзади. «В чем дело?» — спросил он. «Знаете, пока мы сюда ехали, я все надеялся, что произошла ошибка. Думал, подъедем к дому, а Артем здесь, жив и здоров». Борис перевел взгляд с двери на капитана Лобанова. «Глупо, правда?» «Вовсе не глупо. Человек всегда надеется на лучшее». Лобанов дотронулся до локтя Бориса. «Жаль, что вам приходится проходить через подобные испытания. Давайте откроем дверь и покончим с этим делом». «Да, конечно». Борис открыл дверь и пропустил Лобанова вперед. Сам он замешкался на крыльце, видимо, собираясь с духом. Бибиков обошел Бориса и присоединился к Лобанову. Вместе они приступили к осмотру. Как и говорил Борис, в комнате, которую занимал Артем Чапайло, вещей почти не было. Две пары сменного белья, теплый свитер, рваные рукавицы и кое-что из мелочей. Комната выглядела совершенно безликой, будто здесь никто и не жил». В кухне возле умывальника лежал кусок мыла и старая опасная бритва. В кухонных шкафах хранились длинные макароны в бумажном пакете, пара банок кильки в томате и початая пачка печенья. Холодильника в доме не было, кухонной посуды по минимуму, а все хозяйские вещи хранились в платяном шкафу в темной комнате. «Да, не густо», — окончив осмотр, проговорил капитан Лобанов. «Я предупреждал». — напомнил Борис. — Артём пришёл ко мне практически без вещей. Даже бритвенный набор не принёс, хотя щетина у него отрастала за один день, и бриться приходилось регулярно. — Что ж, не будем вас больше задерживать, — заявил капитан Лобанов. — Если вам не трудно, подбросите нас до железнодорожной станции? — Да, конечно. Борис довёз их до станции, развернулся и поехал обратно. Проверив расписание, оперативники устроились на платформе в ожидании электрички. Какое-то время оба хранили молчание. Первым тишину нарушил Бибиков. «Как думаете, товарищ капитан, о каких изменениях в жизни вел речь Артем?» — спросил он. «Хороший вопрос, Леонид». Лобанов подул на ладони, согревая их дыханием. Причем это не единственный хороший вопрос. «Чем глубже мы копаем, тем менее понятным становится дело». Встретился ли Артем с сестрой в воскресный вечер? Его ли ты видел у магазина? Связана ли уверенность Артема в быстром обогащении с происшествием у книжного магазина? И главный вопрос — жива ли Татьяна? Думаю, пока мы не ответим на последний вопрос, остальные тоже останутся без ответа. Вы действительно думали, что брата и сестру убили в один день? Помолчав, Бибиков задал очередной вопрос. Была такая мысль. Лобанов сунул руки в карманы. «В сущности, мы ничего не знаем о том, что произошло у книжного магазина. Так почему не предположить, что ты видел лишь концовку событий в этой истории?» «Допустим, Артём пришёл к магазину, чтобы встретиться с сестрой, и увидел, как на неё напали. Подбежав, он склонился над телом, и тут появился ты. Для человека вроде Артема побег — естественная реакция. Он побежал, ты побежал за ним». А в это время вернулся убийца и забрал тело. Затем он нашел Артема и избавился от свидетеля. — Стройная версия, — уважительно протянул Бибиков. — В том, что над телом Татьяны склонялся именно Артем, я почти не сомневаюсь. Рост, телосложение, а главное одежда — все совпадает. Только я не думал о том, что он, как и я, мог быть просто свидетелем. Вопрос в другом. Для чего убийцы выжидать, пока уберется Артем? Зачем ему возвращаться на место преступления, где его легко могут, если не схватить, то заметить? Вопрос повис в воздухе, а через минуту показалась электричка. Для буднего дня народу в электричке оказалось довольно много. Лобанов и Бибиков еле сумели отыскать сидячие места, поэтому до Воронежа им пришлось ехать в и продолжить разговор не удалось. Выйдя на вокзале, Лобанов отправил Бибикова к бывшей невесте Артема, Ирине. Он надеялся, что часть рассказа Бориса окажется правдой, и у Ирины найдется хоть что-то из личных вещей жениха. Лобанов и сам не знал, что пытается найти в вещах Артема, только чувствовал, что сделать это необходимо. Сам же он отправился в морг, чтобы поторопить патологоанатома с результатами вскрытия. В морге Лобанов пробыл больше трех часов, дежурный патологоанатом с результатами вскрытия не торопился, и Лобанову с большим трудом удалось убедить его позволить ознакомиться с предварительным заключением, не дожидаясь оформления официальных бумаг. В конечном итоге помогла коробка шоколадных конфет, купленная для Октябрины Сталиновны. Сунув коробку под мышку, патологоанатом анатом провел Лобанова в скромный закуток, где во время дежурства отдыхали сотрудники морга. «Имейте в виду, капитан, все, что я вам скажу, появится в официальном отчете не раньше завтрашнего обеда», заявил он до начала разговора. «Так что не советую упоминать полученную здесь информацию в своих рапортах раньше этого срока». «Я вас понял», — заверил Лобанов. «Давайте уже перейдем к сути вопроса». Предположение капитана о том, что Артема предварительно оглушили ударом в затылок, подтвердилось. Рана, полученная при ударе тупым предметом, никак не могла стать причиной смерти. Умер Артем от колотых ножевых ран. Всего таких ран оказалось три, а смертельной — последняя. Лезвие прошло через печень, вызвав обширное внутреннее кровотечение. «Он в любом случае не выжил бы, даже если бы его сразу доставили в больницу». — сообщил патологоанатом. — Раны на животе от ножа? Я правильно понимаю? — задал вопрос Лобанов. — И да, и нет. Это, несомненно, нож, но не из тех, какими пользуются домохозяйки или заедлые охотники. Не похожи следы на коллекционное оружие, разве что данный вид оружия изготавливали на заказ для женщины. — Почему для женщины? — уточнил Лобанов. — Лезвие узкое и тонкое. С таким на охоту не пойдешь. И колбасу простите за бульгарное сравнение не нарежешь скорее оружие похоже на нож для разрезания бумаги но сейчас данный предмет редко кто использует нож для разрезания бумаги лобанов присвистнул прямо английское убийство как у конундойля верно патологоанатом улыбнулся И еще одна деталь последний удар был настолько сильным что рукоять ножа отпечаталась на теле в виде гематомы — Судя по отпечатку, рукоятка ножа не слишком соответствует размерам и изяществу лезвия. — Не совсем понимаю вас, — признался Лобанов. — Не могли бы пояснить. — Для такого тонкого лезвия больше подошла бы наборная рукоять из особого стекла или же дорогое дерево ручной работы, — патологоанатом охотно углубился в объяснение. Здесь же мы видим, что рукоятка имеет широкие грани с двух сторон, как будто тонкое лезвие просто вложили в два деревянных бруска и скрутили их между собой. Кустарная работа человека, ничего не смыслящего в красоте и изяществе. — Хотите сказать, старинный нож сломался? Его починили в домашних условиях, не особо заботясь о красоте. — Можно и так сказать, — согласился патологоанатом. Удалось установить время наступления смерти. «Обижаете, капитан!» Патолога-анатом скривился. «Для чего, по-вашему, мы здесь находимся?» «Простите, если выразился некорректно», — извинился Лобанов. «Ничего вам простительно. Насколько я знаю, вы не из местных, верно?» «Да, я приехал в Воронеж не так давно. Лобанову не хотелось обсуждать частную жизнь» поэтому он поспешил перевести разговор в другое русло. «Сегодня мы общались с другом убитого. Он сказал, что в полдень понедельника Артем был жив. Билет на электропоезд, который был найден в кармане убитого, говорит о том, что он прибыл в Воронеж в 18.24. Тело нашли в среду около пяти утра. Как долго после того, как Чапайло приехал в город, он прожил?» «С большой вероятностью могу сказать, что умер он не раньше шести утра вторника и не позднее полудня того же дня», — заключил патологоанатом. «Вот как? Не вечер понедельника?» — Лобанов нахмурился. «Да, я сказал именно так», — повторил патологоанатом. «Что вас смущает?» «Дело в том, что у него был билет в обратный конец на электричку в двадцать тридцать одну, но он им не воспользовался». «Я предполагал, что к этому времени он был уже мертв, потому и не попал на электричку», — объяснил Лобанов. «Но раз вы говорите, что смерть наступила не ранее шести утра вторника, назревает вопрос, где он был и что делал с семи вечера понедельника до шести утра вторника?» «На этот вопрос я ответить не могу. Но за свои слова ручаюсь. Трупное окоченение, даже с учетом всех сопутствующих факторов, наука весьма точная». «В этом я не сомневаюсь», — произнес Лобанов, но патологоанатом, видимо, не поверил его словам. «Позвольте вам кое-что объяснить», — медленно с расстановкой заговорил он. «Трупное окоченение развивается по своим законам. Первые признаки трупного окоченения замечаются спустя 2-3 часа после наступления смерти». В это время вы с трудом сможете отвести нижнюю челюсть умершего ввиду ригидности жевательных мышц. Примерно через 6-9 часов отмечается ограничение пассивных движений и слабая подвижность суставов. Но на этом этапе вы еще можете придать телу любую форму. Кстати, думаю, именно в этот период тело отправили в мусорный контейнер. Об этом говорит поза убитого. Говорю это потому, как спустя 18-24 часа после наступления смерти мышечное коченение выражено настолько, что для того, чтобы согнуть или разогнуть суставы, требуется применение серьезной физической силы. После 24 часов тело коченеет настолько, что при желании его можно поставить во весь рост, если дать ему точку опоры. Кому в голову придет желание располагать труп с таймя? Лобанова передернуло. Почему бы и нет? Если труп перевозит в платяном шкафу, например, вертикальная поза самая удобная. Вы смеетесь над мной? Лобанов нахмурился. Вовсе нет. В моей практике был случай, когда тело покойного перевозили в пассажирском поезде, закрыв в туалете. В случае же с нашим трупом мы видим, что реакция окоченения практически завершилась. «А это значит, тело мертво минимум 18, максимум 24 часа». «Есть еще вопросы?» «Вам удалось найти отпечатки пальцев, частички волос, ткани или другие детали, о которых мне нужно знать?» «Увы, капитан, тело было брошено в мусорный бак незавернутым, так что сами понимаете, сколько всего на него налипло». «В данный момент невозможно определить, что из обнаруженного на трупе было на нем а что прибавилось во время пребывания в баке. — Но вы все равно отразите каждую деталь в отчете, верно? — спросил Лобанов. — В отчете, разумеется, отражу. Патологоанатом поморщился, недовольный настойчивостью капитана. — А теперь, с вашего позволения, мне нужно вернуться к своим обязанностям. Ни с одним вашим трупом мне необходимо работать. — Еще одна просьба, и я уйду, — пообещал Лобанов. — Что за просьба? — Настороженно поинтересовался собеседник. «Позвольте воспользоваться вашим телефоном». «Это всегда, пожалуйста», — расслабился патологоанатом. «Вторая дверь налево, там телефон». «Я знаю», — ответил Лобанов и вышел из комнаты. По телефону он связался с отделом и выяснил, что участковый Бибиков вернулся в участок час назад. Попросив дежурного передать Бибикову, что он ждет его в Коминтерновском районе у дома «Тараскина», Лобанов положил трубку. По дороге к дому Тараскина Лобанов пытался систематизировать полученные данные, но как ни крутил, как ни подставлял факты один к другому, стройная картина происшествия вырисовываться не желала. Почему убили Артема? Кому он мог помешать? Связана ли его смерть с исчезновением Татьяны, или это всего лишь совпадение? Капитан в подобное совпадение не верил и был на 95% уверен в том, что Артема убили не случайно. К тому же сам способ убийства никак не вписывался в сценарий спонтанного убийства. Не походил он и на ограбление. Тому подтверждением служили слова патологоанатома. Артем 10 часов пробыл в городе до того, как его убили. Почему он не уехал в Придонский? Зачем вообще ездил в Воронеж? Он хвастался Борису, что скоро разбогатеет. Но каким образом? И как это связано с исчезновением Татьяны? Возможно ли, что Татьяна все-таки нашла для него деньги, он собирался поставить их на кон в карточной игре? Его бывший подельник говорил, что Артем — любитель азартных игр, и то, что в каждом городе он находит таких же, как он любителей перекинуться в карты на деньги. Что если он ограбил свою сестру и решил поставить все деньги на кон? Большие ли это деньги для карточной игры? Если он собирался играть по-крупному, могли ли его убить из-за неоплаченного карточного долга? Все эти вопросы роились в голове, и Лобанов как никогда жалел о том, что он не в родной Москве, где ему был знаком каждый более-менее крупный притон, каждая хоть немного значительная бандитская группа. Там он быстро выяснил бы, с кем и где играл в карты Артем Чипайло. Там бы он не гадал на кофейной гуще, а связался бы с коллегами из любого района, и каждый посчитал бы за честь оказать помощь в расследовании убийства самому следователю Лобановому. Только что толку от подобных мыслей? Он больше не в Москве, и винить в том, кроме как самого себя, ему за это некого. Разве только подонка, который оборвал жизнь его невесты. Соленкой, как ласково он ее называл, Лобанов был знаком со школьной скамьей. Как в первом классе учительница Мария Ивановна посадила их за одну парту, так с тех пор они всегда и везде были вместе. Сначала просто дружили, помогали друг другу с уроками, но в старших классах что-то изменилось, и их отношения переросли из крепкой дружбы в еще более крепкую любовь. В школе их даже не дразнили жених и невесты, как это водилось в старших классах, Все настолько привыкли к тому, что Алексей и Алёна всегда вместе, что приняли их новые отношения, как само собой разумеющиеся. Восемнадцать лет Лобанов ушел в армию, и друзья пророчили им с и скорое расставание. Мало кто из девушек, вошедших в самый расцвет девичьей красоты, дожидался из армии возлюбленного. Но Алексей в Алёне не сомневался и не ошибся. Девушка дождалась его из армии, и даже то, что ожидание продлилось, так как Алексей решил посвятить свою жизнь службе в советской милиции и не было времени создать семью, не испортило их отношений. Как ни банально это звучало, но они были созданы друг для друга. Спустя долгие годы ожидания они назначили день свадьбы. До заветного дня оставалось 18 дней. 18 дней отделяли их от счастья когда жестокая судьба навеки разлучила их. В тот день он не смог встретить Алену с вечерних курсов, на которых она училась. Отдел работал над сложным делом, и сотрудников отдела проследования убийств задерживали почти каждый день. В лесополосе был найден труп мальчика восьми лет Жестокое убийство потрясло город. Оперативники и следователи всего города жилы рвали, чтобы выйти на след убийцы. Рвал жилы и он, следователь по особо важным делам, капитан Алексей Лобанов. В тот момент, когда его невеста попала в руки грабителя, который с маниакальной жестокостью изрезал ее кухонным ножом ради того, чтобы завладеть кошельком с тремя рублями мелочью, он, Алексей Лобанов, Сидел в своем кабинете и перебирал бумаги. Известие о том, что Алена не вернулась домой из курсов, ему принес ее младший брат. В 22 часа 31 минуту дежурный ввел его в кабинет. И до Алексея сразу дошло. Алена он больше живой не увидит. Откуда взялась такая уверенность, Лобанов не знал. Но это чувство опустошенности и беспомощности настигало его и по сей день. Они нашли ее в парке, через который они три раза в неделю ходили с курсов домой. Светлые полусапожки ярким пятном выделялись на фоне темной весенней земли, а ее бежевая, такая модная и любимая куртка, буквально слилась с землей, так сильно пропиталась кровью. Эксперты насчитали 22 ножевых ранения, хотя ей для того, чтобы умереть, хватило всего двух. Убийцу нашли в тот же день. 26-летний выродок даже не успел смыть с себя ее кровь. К преступнику Лобанова не допустили. Отстранили и от расследования дела об убийстве восьмилетнего мальчика. Возражал ли он? Нисколько. Жизнь, его жизнь остановилась в тот момент, когда брат Алены вошел в кабинет. Неизвестно, чем бы для него завершилась трагическая история, если понимать. Это она ходила в отдел проследования убийств и настояла на том, что Плобанова уволили из органов по собственному желанию. Он даже заявление не писал. Это она настояла на переезде к тетке Лали в Краснодар – Взяла билет, как младенца посадила его в поезд и отвезла к сестре. Тогда, год назад, решение бросить все и отказаться от карьеры в уголовном розыске казалось самым верным. Но время шло, и он начал осознавать, что совершил ошибку. Ему с его прирожденным талантом к ведению следственных дел просто непростительно было бросать все. Нельзя было уходить от ответственности, как бы тяжело ему ни было чувство вины за то что он мог бы сделать скольких преступников вывести на чистую воду какое количество убийц и грабителей мог бы отправить за решетку тем самым очистив улицы родной страны от мерзавцев оказалось сильнее чем более отчаяние потери шли месяцы и он все явственнее понимал что пошел на поводу у эмоций и тогда он решил вернуться Но не в родной московский отдел. Нет, это было бы слишком тяжело. Он решил уехать в глубинку, подальше от того места, где потерял любимую и где его одолевали воспоминания. Бывший начальник, подполковник Усиенко, помог с переводом. И вот он здесь, в Воронеже, на чужой земле, вынужден пользоваться чужими связями и довольствоваться второстепенными ролями. И все же это было лучше, чем призебать в курортном городке у двоюродной тетки, где он пробыл девять месяцев. Собирать виноград и возить томаты на рынок — совсем не то, о чем он мечтал. Боль утраты не утихла, нет, но стала иной. С этой болью он уже мог жить, мог выполнять свои обязанности и даже улыбаться. Эта боль помогала ему понять, что в его власти не допустить, чтобы то, что случилось с его Аленой, не произошло с другими людьми. А уж если и произошло, что в его власти сделать так, чтобы преступник понес наказание. Исчезновение Татьяны Рогачевой задело его сильнее, чем он ожидал. Когда участковый Бибиков рассказал ему историю про женщину, которую он якобы видел, лежащей на земле, это пробудило в нем воспоминания. Ему стоило огромных трудов держать себя в руках. Когда же на планерке он услышал о ее муже, у которого следователь Шубин не соизволил даже принять заявление о пропаже жены, Лобанов понял, что не успокоится, пока не выяснит, что произошло с Татьяной Рогачевой, и не отступится, пока ее муж не получит пусть горькое, но все же успокоение, потому что уж он, капитан Лобанов, точно знал, что неведение гораздо страшнее самой страшной правды.